Москитова. 22 день 8 месяца, вторница, первая половина дня. Дзепучи марки Юлдус, мерно гудя мотором, летел по ровной и широкой полосе прибрежного тракта. Справа на многие ли протянулись необозримые поля, ровными, четкими, заботливо возделанными прямоугольниками, уходящие к темнеющей у горизонта полосе леса. Слева, в шагах в 20 от стремительно мелькающего черно-белыми полосками ограничительного бортика выстроились зеленые березки и осинки. Чуть дальше начиналась плотная стена ели и редких высоких сосен. За ними где-то невдалеке гонял волну Сомский залив. Бак задумчиво глядел на стелющуюся под колеса черную ленту тракта, слушая мягко излучаемые магнитофоном напевные звуки ситара-шанкара и изредка затягиваясь сигаретой. Судья Ди, сперва встав как собака на задние лапы, разглядывал в окно окружающие пейзажи, а потом свернулся клубочком на заднем сиденье и теперь дремал, порой чутко поводя ухом. Летом пару раз в месяц Бак всегда старался выкроить время и выбраться на целый день в пригородный лес, непременно один. Он сворачивал с тракта на грунтовую дорогу, и осторожно уводил повозку в какой-нибудь тихий и безлюдный угол, где выключал мотор, выходил и долго, бездумно бродил между деревьев, касаясь стволов ладонью, слушая птиц, дышал кристально чистым воздухом и наслаждался тишиной. Иногда, повинуясь внезапному порыву, ложился в душистую траву на неожиданно открывшейся взору полянки и долго глядел в бездонное синее небо ощущая, как медленно и сладостно сливается с окружающей безмятежной естественностью, становится ее частью. И тогда, видимо, приняв его за странный, но вполне дружелюбный холмик, по недвижной груди бага проползал какой-нибудь жучок-паучок, а затихшие при шорохе шагов кузнечики возобновляли свою вечную песню с новой силой. Недавно на такой полянке баг попал под нешуточный ливень, и час укрывался под густой обвисшей кроной старой березы. Да все равно промок. В такие дни он бывал почти счастлив. Но ныне путь его лежал не на поиске очередной, нетронутой присутствием человека полянки, а в Александрийский дачный пригород Москитова И тому были веские причины. Утро началось с привычного комплекса тайцзицюань На соседней террасе бак с некоторым облегчением увидел обнаженную по пояс фигуру Сюцая Елюя. Юноша начал упражнение раньше его и не заметил появления соседа, весь поглощенный плавными движениями. Некоторое время Бак наблюдал за Сюцаем и окончательно уяснил, что стиль Елюя заметно отличается от его, Багова. Зарядка юноши включала несколько довольно резких движений, даже выпадов, в коих Бак усмотрел какую-то внутреннюю агрессию. Покачав головой, человека охранитель заметил себе спросить Сюцая, у кого тот брал уроки. Такой стиль Багу был незнаком и малосимпатичен. Явившийся на террасу вслед за хозяином судья Ди отнесся к Елюю скорее равнодушно. Мазнул по нему взглядом, уселся у ограды и стал наблюдать за голубями, о чем-то горячо бубнившими на левой до сих пор пустующей террасе. Когда Бак сделал последний выдох, расслабился и открыл глаза, возвращаясь к окружающей действительности, от комментариев Джуси к 22 главе Луньюя, Сюцай стоял у разделяющей террасы изгороди, поросшей жизнерадостным плющом, и смиренно ждал, когда на него обратят внимание. Бак взглянул на юношу, и Елюй, расплывшись в радостной улыбке, почтительно поклонился. У Бага на языке вертелся невежливый вопрос — А где, собственно, его сюцая, олоха такого, неупокоившиеся души насилие? Он, Бак, уже Янь Ло Ван знает, что стал думать. Да что, Бак, они с Богданом вместе чуть не в розыск собрались подавать сюцая, думая, что тот влип в какую-то худую историю. Но тут Елюй, опередив заботливого человека-охранителя, стал униженно извиняться за свою беспутность и неразумность, И столько в его голосе было искреннего раскаяния, что Бак не сумел сказать ему приготовленных слов. Хотя, конечно, стоило бы. Оказалось, что Сюцай Елюй просто и без затей загулял. В Александрею на пару дней приехал по делам его давний ханбалыкский однокашник, даже почти родственник. Побратались в училище. Обычное дело. И вот они вдвоем на радостях от встречи и, предавшись воспоминаниям, Так душевно напились Маутая, что Сюцая не держали ноги, и он вынужденно остался на месте пиршества, будучи никак не в состоянии передвигаться без посторонней помощи. А оказать ее мог лишь однокашник, который отдал напиткам не меньшую дань. И вот, смущенным голосом юноша поведал Багу, что заснул прямо под столом отдельной трапезной комнаты, которую друзья сняли в харчевне «Веселый Будда» положа голову на грудь приятелю, который к тому времени самозабвенно храпел. Очнулся он на другой день, когда солнце стояло в зените, обнаружил себя на полу и пришел в ужас. Бак кивнул, еще бы, такое любой поймет. Еще учитель наш Конфуций отмечал в 22 главе Луньюя. «Благородный муж знает толк и меру в рисовом вине. Низкий человек не знает ни толка, ни меры» нерисового вина». «Что же», — сказал Сюцай Убак, — «пусть это будет вам уроком». Тут подошел судья Ди, внимательно посмотрел на Сюцая, втянул ноздрями воздух, прижал уши, коротко зашипел в сторону юноши и трусцой покинул террасу. «Ну вот», — крайне огорчившись сокрушенно сказал Елюй, — «и котик на меня обиделся. Я же за ним не доглядел». Я ведь взял его с собой, а утром его с нами не было. И куда он делся? Я так виноват, не знаю, что и делать. Как быть? Как загладить такой проступок? Как вернуть ваше драгоценное прежде лоба и вашего кота доверия? Смешной он, меланхолически думал Бак, обогнав красный тахмасип, и вытаскивая новую сигарету из пачки. Молодой и смешной. Все-таки надо будет мне с ним серьезно поговорить. Он хороший парень в сущности. Нашелся. И хвала Будди одной заботой меньше. А с котом они помирятся. Правда, Ди? Обернулся Бак к хвостатому. Тот приоткрыл один глаз, убедился, что ничего интересного не происходит, и смежил веки. нет. с досадой подумал Бак. Нет, чтобы разъяснить, наконец. Откуда взялась эта жуткая пиявище? Елюй тут ни при чем, теперь это ясно. Ожидая порцию утренних дзяо-дзы у Ебан Аги бак в перерывах между глотками жасминового чая, кратко переговорил с Богданом, который ответил из воздуха лёта, держащего путь в Тверь. Богдан явно был в возбуждении и предвкушении, узнав, что бак добыл такие неправильные слова о полку Игореве. Ох, ечь, я полистал на скорую руку, там такое. Но отложить поездку никак не мог. Потом он поведал, что тоже провел не лучшую ночь в своей жизни. Сначала явились некими весьма жуткими новостями научники, а потом сам Минфа чуть не до утра копал сведения из баз данных нескольких управлений. В результате смутные сомнения, появившиеся у него ранее, стали оформляться выводы, о которых он, Богдан, сообщать пока считает преждевременным и для проверки которых должен предпринять короткое путешествие в Капустный Лог к великому ученому. Не научнику, а именно ученому, подчеркнул Богдан, к Рикутному. А ежели беседа принесет ожидаемые плоды, хотя Богдану того, видит Бог, совершенно не хотелось бы, то во второй половине дня он, вернувшись в Александрию, расскажет обо всем Багу подробно. И тут они поразмыслят вместе. На том и порешили. Разговор все время прерывался посторонними шумами и не относящимися до дела короткими и неразборчивыми репликами Богдана, произносимыми мимо трубки. Видимо, рядом с ним то и дело проходило, погромыхивая катящимся столиком и предлагая закуски и напитки, приветливая до назойливости бортпроводница. Или минфы попался не в меру говорливый сосед. Так или иначе, беседовать было трудно. А то Бак непременно сообщил бы Богдану поподробней, насколько текст слова, которое он изъял, Не похож на широко известный в Ордусе эпос, а главное, что сама книга изготовлена не в книгопечатной конторе, а переписана от руки, тушью и гусином, насколько Бак мог судить, пером. Страницы потом обрезали и старательно прошили по краю суровыми нитками, а на получившийся блок наклеили обложку толстого картона. Но с этим тоже можно было подождать полдня. Ебан-ага, поставил перед Багом тарелку с дымящимися дзяо -дзы, блюдечко с соей и блюдечко с уксусом, и пожелал ему приятного аппетита. Баг кивнул рассеянно и открыл свой кирулен. Ему не терпелось просмотреть соображения научников относительно человека-нарушителей в черном, с которыми он столкнулся ночью. Лишь вызвав отчет на экран, вооружился палочками. Никаких документов и вообще бумаг при покойных обнаружено не было. На одежде их отсутствовали какие-либо указания на мастеров, ее пошивших. Но одежда была добротная, качественная. Разбор ткани с уверенностью указывал на ее местное происхождение. Разбор обуви не дал ничего примечательного. За исключением одного. У всех в укромных местах ребристых подошв были выявлены микрочастички глины, характерные для дальнего пригорода Москитова, а еще точнее его прибрежной части то есть узкого участка на побережье залива. Все трое были примерно одного возраста, от 20 до 25 лет, похожего сложения, хорошо развитые физически, явно много времени уделявшие поддержанию себя в доброй, спортивной, если не сказать, боевой форме. У всех имелись разные степени свежести шрамы, значит, подобные вылазки и вообще вооруженные столкновения были им не в нове. И еще. У всех троих сзади на шее, немного ниже ушей, в подзатылочной впадине, обнаружены были сходящие синяки, удивительно симметричные, весьма похожие на следы укусов. Тут Бака и замер, и лишь челюсти его механически продолжали перемалывать пельменину в жидкую кашицу. Нельзя сказать, что он очень удивился, скорее, очень не хотел, чтобы разбор показал такое. «Розовая пиявка». Распавшаяся в слизь, кстати. Соборный боярин ГИАС 1 с интересными, как намекнул в телефонном разговоре Богдан, отметинами на шее. Ночные посетители его апартаментов с не менее интересными отметинами. Москитова. Бак решил съездить туда, осмотреть местность и, быть может, обнаружить что-то такое, что существенно поможет при серьезном и вдумчивом разговоре с четвертым подданным в Черном которого он оставил в срединном участке злодей правда впал в состояние отчасти похожее на то в коем до сих пор пребывал боярин один но ну, когда то ведь и тот и другой придут в себя поселок возник слева от прибрежного тракта стена деревьев отступила уступив место аккуратным домам за глухими стенами в человеческий рост высотой дома образовывали улицу уходившую в глубину леса «Москитово Джуан» прочел бак на красной лаковой доске, висевшей между резных деревянных драконов на вратах, выключил Рави Шанкара и свернул налево, направив повозку по улице под уклон, в сторону близкого здесь побережья. «Москитово» — старинный, прославленный пригород Александрии Невской, состоял в основном из загородных домов, принадлежащих известным ученым, писателям, художникам, каллиграфам, Лицам из высших слоев общества и самому князю Фотию и непосредственному начальнику бага Шилану Алимагомедову. Близость залива и особый благостный фэншуй шуй этого места привлекли в него несколько знаменитых здравниц, выстроившихся понад морем. Немного влево по берегу, как знал баг, раскинулся пляж Северный Пенлай. Повозка мягко двигалась меж нарядными домами, оглушительно орали птицы. Судья Ди пробудился, с ленивой грацией перебрался на сиденье рядом с багом, усел все удобнее и через ветровое стекло стал следить за медленно ползущей дорогой. Когда же птичьи голоса становились особенно близкими, хвостатый человекоохранитель с нескрываемым и вполне однозначным интересом приглядывался к шустро перебегающим дорогу грациозным тресогузком, прыгающим по нижним ветвям бодрым синицам и крикливым. Взбалмышным сойкам. Где же этот хвостатый взял пиявку? Снова с досадой подумал Бак, косясь на свое нравного любимца. Загадка не давала ему покоя. Стройная гипотеза, согласно которой пиявку где-то раздобыл и прислал героически исчезнувший Илюй, с треском лопнула по утру. И Багу было ее откровенно жаль. Ни малейшего намека на иную версию не появлялось и не предвиделось. Минут через десять неспешной езды Дзепучи оказался перед знаком, запрещающим колесное движение. Подле имелась аккуратная стоянка, где держали свои повозки приезжие и те из местных жителей, в домах которых не было подземных гаражей. Из зеленой будки выглянул румяный молодец-привратник в коротком синем халате, взглянул на Бага и приветливо махнул рукой. Баг нашел свободное место, Недалеко от въезда заглушил мотор и открыл дверцу, выпуская судью Ди. «Добро пожаловать, драгоценно прибывший, преждерожденный Привратник возник рядом с дверцей. «Добро пожаловать к нам, в Москитова! Круглое лицо молодца излучало радушие. «Какой у вас роскошный кот!» «Добрый день, драгоценный, преждерожденный Кивнул Бак, выходя. Судья Ди сделал вокруг привратника полукруг и остановился выжидательно глядя на Бага. «Ну, ты идешь или как?» «Прекрасный день, прекрасный!» «О да, о да!» Видно было, что румяного молодца тяготит вынужденное одиночество на стоянке, и он не прочь поболтать. «Сегодня был изумительный рассвет. А какие у нас вечера? Дозвольте поинтересоваться, драгоценно прибывший, прежде вы к нам по делу, Али, так? Насладиться природой?» «Скорее насладиться!» улыбнулся Баг. Захлопнув дверцу. Хотелось бы посмотреть на залив, на пляж. Он принял у привратника деревянную бирку с номером, развязал связку монет и протянул ему несколько: Как туда пройти? А это все прямо, прямо, звякнув мелочью, махнул рукой румяной. Дорога упирается в набережную. Когда идете, примите вправо шагов, через двести будет и пляж. Я бы вас проводил, добавил он с сожалением, но должен тут присматривать. Спасибо, я найду. Бак двинулся в указанном направлении. Судья Ди ломанулся в соседние кусты и зашуршал в листьях. «За повозку не беспокойтесь!» — послышался голос превратника. «Я и стекла протру!» Бак, не оборачиваясь, махнул ему рукой. Дорога сузилась, и деревья подступили к человекоохранителю с обеих сторон. Сразу три трясогузки, на какие-то мгновения замирая, пробежали под самыми ногами, непрерывно раскачивая длинными хвостами. Где-то недалеко гулка разразился длинной барабанной трелью дятел. Бак шагал, с удовольствием вдыхая удивительно чистый, пьянящий воздух, напоенный близкой морской свежестью. Водная гладь явственно проступала сквозь деревья. Потом деревья неожиданно кончились, и он вышел на широкую прибрежную полосу. На необозримой серо-голубой равнине залива Белыми лоскутками маячили десятка-полтора парусов. А у самого горизонта неспешно перемещался чуть размытый морской дымкой силуэт какого-то большого корабля. Слева, наполовину скрытое в деревьях почти у самой воды, располагалось величественное трехэтажное здание из розового камня под покрытой лазоревой черепицей широкой крышей с загнутыми краями. Доска над вратами гласила «Тысяча лет здоровья!» «Ага», — подумал Бак, — «это, стало быть, и есть та самая лечебница, с которой Ложан Джимба заключил долгосрочный договор. Наверное, и загородный дом он мне тоже где-нибудь здесь обещал». «Хорошо тут. И Стасе», — невзначе пришло ему в голову, — «наверняка бы понравилось». Справа, вдоль уходившей вдаль гранитной набережной, стояли редкие скамейки. На некоторых сидели люди, наслаждаясь неярким светом предосеннего солнца. Пожалуй, более половины щеголяли в изысканных серых халатах. Явные пациенты тысячи лет здоровья. У ближайшего спуска на пляж на фоне залива фотографировалось семейство. Две девочки с детскими прическами и полная улыбчивая дама в пурпурном длинном халате. Глава семейства, пузатый мужчина средних лет, терпеливо, приникнув к фотоаппарату, ждал, пока мать успокоит непоседливых проказниц. Откуда-то издалека, то ли из чего-то открытого окна, то ли с площадки какой, с приятной приглушенностью доносились бодрые заводные куплеты молодежной песенки. На седьмичку до второго. Милая, тихая, идиллическая обстановка. Расслабляет, убаюкивает даже. Бак посмотрел в небо. Чайки, дети оздоровляющиеся, подданные в сером. Полчаса сюда ехал. Вообще Логово злодеев нигде не просматривалось. С другой стороны, подумал Бак, а на что я рассчитывал? Что прямо на пляже высится укрепленный лагерь, а над ним лаковая доска с надписью «Злодеи»? И ниже особо тренированные негодяи ищут себе чести, а князю — славы. Глина, глина, глины полно! Вон, хотя бы напротив боковых врат, лечебницы. Ну и что? С пациентами ее, что ли, я сегодня бился не на жизнь, а на смерть? Это, может, для особо ослабленных лечебная процедура такая предусмотрена. Вчетвером нападать на человека-охранителей по ночам. «Ой, кот, кот!» — закричала одна ягоза, вырываясь из рук матери, которая только было удачно примастила черь себе на колени. «Смотрите, кот!» Она стремглав вкинулась к коту, но, судью Ди, как ветром сдуло. Лишь сухая ветка треснула где-то в кустах. Убежал! Еще бы! Бак повернул направо и хрустя камешками, двинулся вдоль залива, мимо скамеек и отдыхающих. Он не знал, что искать, но понял со всей ясностью, что если здесь, в Москитово, и есть какое-то злодейское гнездо, то никак не на этой набережной. Гнездо противоправных скорпионов возможно было обнаружить, наверное, лишь с привлечением регулярных воинских частей, которые прочесали бы каждый цунь леса. Или второй путь — следить за каким-нибудь достоверно вычисленным скорпионом, дабы тот, сам того не ведая, навел человека-охранителей на логово. Но не было ни единого скорпиона у бага в запасе, кроме пленного, а тот сюда вряд ли попадет. «Кажется, я приехал зря», — подумал Бак. Он в грустной рассеянности опустился на свободную скамейку, достал карманную пепельницу, пачку, джунхуа, вытянул из нее сигарету и щелкнул зажигалкой. Потом извлек из-за пазухи, добытое в бою слово о полку Игреве, и раскрыл на заложенной еще с ночи страницы. Перечел Сызного, наверное, раз в пятый. Нет, ужас какой-то. Хороша, понимаешь ли, себе честь и князю слава. С позаранку в пятницу потоптали дружины Игоревы поганые полки половецкие и рассеялись по полю за добычей, помчали красных девок половецких, а с ними золото и поволоки и дорогие аксамиты. Это кто же и зачем потоптал братские половецкие полки? Да еще и, понимаете ли, поганые. Похитил прекрасных половецких девушек золото да прочие драгоценности, бри. Не может быть, чтобы это к князя это Игоря. Бак перелистнул страницу. Нет, все точно. Выживший из ума автор этого слова писал об Игоре, том самом князе, который задолго до возникновения государства Ордузского прозорливо приложил все старания к тому, чтобы был мир от моря и до моря. Писал, как о простом разбойнике с большой дороги двинувшим войско в обыкновенный грабительский поход. Ну, послать в разумляющую армию — это еще куда ни шло. Бывало в Ордусе в старые времена и такое, не раз и ни два. «История не игуменья», — сказал однажды Еч Богдан. «История императрица суровая». Но известно же, что слово о полку Игореве — поэтичное, светлое повествование о том, как жених князь Игорь со сподвижниками двинулись миром навстречу Кончаку и Кзаку, и людям их ближним, и невесте молодой Кончаковне на пир свадебный, и все племена, кои на пути им встречались, видя, что совершается дело великое, присоединялись, кто к Игорю, кто к Кончаку, так что на великий пир три дня шумевшей на берегах граничной речки Кайлы прибыло в пятеро больше людей, можно сказать, единочаятелей хоть в ту пору слова такого еще не придумали, в сравнении с тем, сколько их с обеих сторон поначалу выехало. А тут что? Навел свои храбрые полки на землю половецкую за землю русскую. Бак в раздражении захлопнул книжицу. Чушь какая! Злобная, карикатурная чушь. Клевета словом. Причем заведомая и нелепая, бессмысленная. Ведь всему свету ведомо, как дело было. Куром насмех, сказала бы Стася. Незаметно подошедший судья Ди задел хвостом ногу Бага и скрылся под скамейкой. Баг снова открыл книгу, уже не с целью читать, удовольствие сомнительное, а на бумагу и на почерк посмотреть. Писано стилизованно, под древность, с ятями и ерами. Переписчик, кстати, не очень-то по-древнему разбирал. Тут и тут, подтертости заметны, ошибся, наверное, бритвочкой соскабливал. А потом буквы сызнова выводил поверх. Да еще циферки на полях, карандашные, плохо различимые. От одного до шести. Нет, вот еще семерки попадаются. Куда реже прочего. Так переписчику копировать оригинал было, наверное, удобнее. Что-то похожее делают средние руки копиисты живописных полотен. Из числа тех, кто пропитание зарабатывает размножением шедевров признанных мастеров. Для украшения жилищ. Они тоже сначала делят с помощью линейки и карандаша печатную хорошую копию на ровные квадратики. А потом квадратик за квадратиком тщательно перерисовывают. Похоже, получается, Ан жизни-то и нет. Странная книжица, нехорошая. И вот интересно, что у гласного собора бояр убежденцев-стойких может быть общего с этой жалкой подделкой. Очень подозрительно. Тут рядом с багом на скамейку кто-то сел. Бак инстинктивно захлопнул книгу и сунул ее за пазуху. Затем поднял глаза и увидел Юлиуса Тальберга. Тальберг в сером халате, приталенном, не без претензий на то, что варвары называют элегантностью, сидел рядом с ним и смотрел с отсутствующим видом перед собой. Но молодые сосенки, дерзко торчащие у двух камней, в некотором отдалении от линии, где заканчивалась набережная и начинался лес. В руках у него белела бутылочка с надписью «Кумыс обезжиренный» и молчал. Баг машинально нащупал в левом рукаве метательный нож, покоившийся там надежно, в специальном кармашке и кашлянул. Тальберг медленно обратил к нему длинное невозмутимое лицо и быстро подбегнул. Больным или переутомившимся он, на взгляд Бага, совершенно не выглядел. Сколько он видел Тальберга, тот всегда был меланхоличен, молчалив и бледен. Похоже, родился переутомленным. «Добрый день, преждерожденный Тальберг», — сухо сказал Бак, «Рад вас видеть». В ответ Тальберг отсалютовал Багу своей бутылочкой и поставил ее на скамейку между ними. «Как ваше драгоценное здоровье?» — поинтересовался Бак, все еще не зная, как себя вести с этим странным Гоке. Драгоценный князь Люлю сообщил мне, что вы идете на поправку. Тальберг показал багу большой палец. Так и есть, говорили его тусклые глаза. Не мой он, что ли, подумал баг, а вслух сказал. Местные погоды, должно быть, удивительно способствуют хорошему самочувствию. Да и пьете вы, я вижу, вещи для здоровья полезные! Баг указал на бутылочку с кумысом. Ага! проскрежетал Тальберг, взглянул на кумыс и на лице его отразилось отвращение. Потом бросил быстрый взгляд по сторонам и достал из-за пазухи знакомую Багу еще по парому святой Евлампий металлическую фляжку, отвинтил колпачок и, задрав кадык, сделал приличный глоток. Протянул Багу, подбодрив его энергичным жестом. Баг принял сосуд, поднес к лицу, понюхал, непередаваемый аромат бруно наполнил ноздри. «Нет, спасибо, прежде рожденный!» Бак вернул фляжку недоумевающему Юлиусу. Тот принял ее, пожал плечами, завинтил и убрал на место. «Однако...» — начал было Бак. Но тут Тальберг молниеносным движением поднес палец к губам, схватил свой кумыс и отвернулся. Вот сидят два человека, один из них пациент тысячи лет здоровья, случайно оказались рядом, даже смотрят в разные стороны. «Что вы?» — выдавил еле слышно углом рта Бак. «Вам нехорошо?» И увидел острый и длинный палец Юлиуса, как бы невзначай указывающий на высокого плечистого юношу в ослепительно-белом халате, который проходил мимо, глядя по сторонам равнодушным, даже скучающим взглядом. Нарочито равнодушным. Ибо когда Бак глянул на плечистого, тот быстро отвел глаза слишком быстро, подозрительно быстро. И стал неторопливо удаляться а у ближайшего спуска к воде остановился, облокотился на гранитное ограждение и стал смотреть на яркие от солнца далекие паруса. Бак вопросительно взглянул на Тальберга, но тот упорно глядел в сторону, крутя бутылку с кумысом в пальцах. «Вот», — подумал Бак, — «это уже что-то. Хотя что? Что мы, собственно, знаем про этих Гокка? Да, они симпатичные люди, но Богдан прав. У них могут быть какие-то потайные цели». Стоило бы дать повеление проследить за ними, поговорить бы с ними толком. Баг вздохнул. Сидящий рядом любитель Бруно, мельком покосившись на Бага, чуть заметно и очень серьезно кивнул. Что все это значит? В какие игры тут играют? Ладно, хватит рассиживаться. Что я, лавку греть сюда приволокся, когда и без того дел не в проворот. Сейчас первым делом нужно... В рукаве пискнул телефон. Да. Здесь старший Вейбин Яков Джан. Голос заместителя Исаула Крюка звучал несколько растерянно. Приношу свои глубокие извинения, драгоценный прежде рожденный Лоба. Но он запнулся. В срединный участок только что по вашему повелению прибыли научники. Говорят, для углубленного обследования состояния задержанного вами вчера ночью и содержащегося здесь у нас человека нарушителя. «Все правильно. И что? Но, драгоценный преждерожденный Ланджун Лоба, вы же сами повелели преждерожденному Исаулу Крюку припроводить указанного человека нарушителя, будь он окажется в состоянии передвигаться, для проверки некоторых обстоятельств дела. Как мне быть с научниками? Отослать их обратно или пусть ждут, когда преждерожденный Исаул Крюк с нарушителем вернутся?» У Бага упало сердце. «Я? А куда Ечкрюк его сопроводил?» «Не могу знать, драгоценный преждерожденный Ланьчжун Лоба. В бумаге об этом ничего не сказано». «В бумаге? Так точно! В вашем письменном повелении!» Срединный участок, 22-й день 8-го месяца, вторница, день. Вероятно, следовало бы остаться в Москитово и постараться выяснить, В какие игры и кто там играет? И почему, сказавшийся глубоко усталым от нервного напряжения, вызванного постоянным употреблением Бруно, Юлиус Стальберг довольно бодро прохаживается мимо елок и вдоль залива, лелея за пазухой заветную фляжку со столь подорвавшим его здоровье напитком? И что странный Гокка имел в виду, указав на молодца в белом халате? Причем молодец сей вел себя так, будто следил, ну не следил, а так приглядывал за Тальбергом. Возможно, это просто милосердный брат из тысячи лет здоровья, приставленный наблюдать, чтобы строптивый ГОКЭ впредь не наносил вред своему организму ядреным напиткам, а спокойно вкушал обезжиренный кумыс и вдыхал целебный воздух в промежутках между оздоравливающими процедурами и животворными воздействиями молчаливых лекарей и их бессловесных подопечных. Не исключено. Возможно, Тальберг этот вообще псих, расставшийся с частью сознания зарубежной подданной, проводящей время в химерическом мире, порожденном расстроенными нервами и постоянным воздействием алкоголя. Почему бы и нет? Хотя все равно очень подозрительно. Но не более. А вот то, что Бак не давал крюку относительно задержанного никакого повеления, ни единым словом, ни устно, ни письменно не намекнул, что было бы желательно вывести захваченного ночью человека-нарушителя за пределы его тюремной клети в срединном участке хоть на мгновение. Это он знал наверняка. Не подозревал, знал. Не писал бак никаких таких бумаг. И устно не распоряжался. И составлять требования не указывал. И печать свою к составленной бумаге такого свойства не прикладывал. Напротив, он чаял, если состояние человека-нарушителя позволит во второй половине этого хлопотливого дня уединиться с задержанным в уютном кабинетике участка, где из мебели есть лишь маленький стол и два стула, тот что для посетителей надежно привинчен к полу, и вдумчиво с результатами научных разборов и заключениями штатных обдумывателей в руках побеседовать с ночным гостем, задать ему все те вопросы, какие за это короткое время у него у Бага накопились, и задать их так чтобы дошли они до самого человека-нарушительского нутра, до самой его зловонной печени, а если надо, то еще и заехать пару раз кулаком скорпиону в лоб. Благо, кабинетик то имел вполне звуконепроницаемые стены. С некоторых пор Бак буквально чувствовал, как минуты просачиваются сквозь пальцы, а их так осталось мало этих минут до того, как свершится что-то важное, быть может, даже катастрофическое. Ощущение неотвратимо уходящего времени было настолько мучительным, что достойный ланджун мысленно смирился с необходимостью применить к задержанному самые крайние меры, вплоть до веревочной петли и палки. Полчаса пути до Александрии. Включив сирену, Бак вел зыпуча на пределе возможностей, с риском обходя другие повозки. Нахально проскакивая на желтый свет, и при необходимости вылетая на встречную полосу. Показались ему бесконечностью. Рядом, на переднем сиденье, бешено несущегося дзепуче, прижав уши и молотя по спинке хвостом, напрягся, словно в засаде, судья Ди. Глаза кота хищно горели. Настроение хозяина передалось и ему. Взглянув в очередной раз на хвостатого, Бак подумал злорадно, что ежели задержанный каким-то чудом найдется... Так, пожалуй, можно будет запросто обойтись лишь рекомендованными в уложениях способами ведения беседы с последственным. А звуконепроницаемые стены на сей раз не понадобятся. Завидев судью Ди в этом состоянии, человеко-нарушитель мигом расскажет все, даже то, о чем его никто и спрашивать-то не помышлял бы. «Как хорошо, что этот кот на моей стороне!» — подумал Бак. Взвизжав тормозами, Он осадил повозку у срединного участка, вспугнул привратных воебинов и вихрем ворвался в приемную. — Где? — Яков Джан вскочил, захлопал белобрысыми ресницами. — Кто? — Бак притормозил. — Негоже бросаться на своих, надо разобраться. — Где бумага? — Повеление Крюку сопровождать задержанного человека-нарушителя. — Вот, извольте, драгоценные прежде... Бак оборвал подчиненного властным взмахом руки, выхватил бумагу. Заполнял ее, похоже, сам Крюк. Сим, повелеваю Исаулу Максиму Крюку, сопроводить задержанного ныне, 22-го, Буди придет в себя, для проверки некоторых обстоятельств, в известное ему место. «Печать. Ланджун Управления Внешней Охраны, Богатур Лоба. Все верно. Его печать». Баг потянул за шнурок на шее и вытянул из-за пазухи свою официальную печать, снял крышку и тупо уставился на вырезанные древним почерком джуань и иероглифы. Потом явственно вспомнил ночь. Вот он выходит вместе хисм-уллой в приемную. Крюк протягивает ему еще теплые после принтера листы с записью рапорта о происшествии в апартаментах Гиаса Аддина. Бак Баг достает печать, как сейчас и ставит оттиски на бумагах. На всех этих бумагах. Не может быть. Бак прикрыл глаза и собрался досчитать до 60, Но на числе восемь понял, что испытанное средство не действует. А вспоминать утонченные комментарии Джу Си на двадцать вторую главу Юя было просто недосуг. Ярость душила честного человека-охранителя, Ярость тем более безудержная, что к ней примешивалась изрядная доля недоумения. «Ах, Скорпион! Выходит, я сам тогда эту бумагу и пропечатал. Не глядя?» «Да, но кто же мог подумать, что крюк, крюк?» «Страшно даже внутри себя это сказать. Внедренцем окажется?» «Как было помыслить о таком? Сколько раз я ему листы-то пропечатывал, часто и не глядя на некоторые?» Вернейший же человек, но и преданнейший единочаятель. Да что же это такое творится? Никому верить нельзя, да? Где крюк? Отрывисто злясь на себя спросил Баг. Где Исаул? Не могу узнать драгоценный преждерожденный Ланджун Лоба. Яков Джан вытянулся. Сегодня с утра не видели. Прелестно, пробормотал себе под нос Баг. Просто замечательно. Осмелись спросить. Яков Джан опасливо шагнул к Багу. Простодушное, румяное лицо его выражало крайнюю озабоченность. «Что-то не так? Драгоценный, прежде рожденный Ланжун Лоба!» Бак мрачно посмотрел на него и достал сигарету. «Немедленно объявить розыск Исаула Крюка!» Угрюмана уже совсем спокойно ответил он. «Будя таковой обнаружится, задержать, невзирая ни на что, не слушая никаких слов, доложить мне немедля, разослать портреты. Будет сам появится в участке...» задержать и препроводить в изолированную клеть, где оставить до моего прихода под усиленным надзором. Подумал и добавил, сразу по задержании связать на совесть, дабы он и Исаул не мог нанести вреда своему здоровью или, например, жизни. Ясно ли? Так точно!» И Яков Джан затопал в комнату связи. «Милое дело», — подумал Бак, затягиваясь. «Может, он просто с ума спятил?» Давиче, Ртищев и Один. Сегодня Крюк. Кто следующий? Пустая приемная молчала. Лишь дежурный Ваебин осторожно выглянул из своего кабинета и немедля скрылся. И Богдана нет. Хоть бы он в лагутах что-нибудь раскопал, а то голова пухнет. Мертвое дело. Не за что уцепиться, все сыплется. Ладно, надо Али Магомедова поставить в известность. Бак злобно умертвил окурок, служебной пепельницы. Дежурный старшего Вайбина Джана ко мне. И когда расторопный Яков влетел в приемную, бросил ему на ходу: я в управлении. В кабине Дзыпуча Бак распахнул керулен, удобно примостившийся в креплениях по правую руку от водительского сиденья и на всякий случай бегло просмотрел сводку городских происшествий. Ничего примечательного, ничего. В Александрии все спокойно. «Ну, кот, что скажешь?» — спросил он судью Ди. Если коту и было что сказать, он все равно по обыкновению промолчал, однако посмотрел на Бага внимательно. Баг тронул повозку с места и без всякой сирены тихо и неторопливо вырулил на проспект всеобъемлющего спокойствия. Днем движение было довольно оживленное. Вписавшись между многотонной грузовой повозкой, прибывшей, судя по ярким надписям, из «Свенски», И высокопроходимой резаночкой с легким прицепом, на коем пристроена была небольшая лодка, отдыхать люди едут на озера, гуаньин милосердная, и не знают, не ведают ничего. Дзепуча, отдавшись на волю транспортного потока, устремился в сторону огромного здания управления, упершись в которое, проспект заканчивался. Направо и налево уходил в обе стороны проспект поменьше — лиговский. А по обеим сторонам квадратного здания шли узкие улочки, именуемые первой и второй управленческими. Выехав на обширную стоянку, бак привычно остановил повозку рядом с дзепучей Али Магомедова. Таким же Юлдузом, как и у бага, только серого цвета и без многочисленных фар на крыше. Аккуратно там, где на асфальте белом было выведено Ланджун Лобо». Взяв судью Ди подмышку, бак направился к зданию. Привычно полюбовался просторной рельефной лепниной на фронтоне массивной эмблемой управления щитом и копьем Георгия Победоносца. Прошел мимо странно смотревшегося среди череды ордузских повозок варварского кадиллака с открытым верхом. Удивился, кто это из управления себе эту страшилу прикупил. А потом замедлил шаги, ибо увидел, рядом с гранитными ступенями, поднимающимися к огромным дубовым окованным медью дверям, По обе стороны, от коих застыли дежурные вайбины со сверкающими алибардами, прохаживались Нихонский князь Люлю, -Лю, как всегда, нарочито недобритый, и его спутник Сэмюэл Дедлип. Гокэ о чем-то негромко беседовали. «Ибо таков благородный муж, что к нему прибегают самые диковинные звери и прилетают самые удивительные птицы», пронеслось в голове изречение из 22 главы «Лунь Юя. Нихонец Люлю -Лю вздернул голову, встретился взглядом с багом, заулыбался. Милейший господин Лоба! Он пошел навстречу багу. Добрый день! Прекрасный день! Рад вас видеть, отвечал Баг с легким поклоном. Судья Ди ударил его хвостом по спине. А мы вас поджидаем, верно, Сэм? Мне кажется, пришло время нам поговорить, а? В рукаве у бага запеликала трубка, и он вытащил ее свободной рукой. «Лобо!» «Это Богдан. Ты где, Еч?» «В Александрии. Минутах в пяти от управления». «Очень хорошо. Жду тебя в своем кабинете в обществе Нихонского князя и его спутника». «Даже так?» «Немедленно буду».